Часть пятая. Пророк. Тридцать седьмой год от Рождества Христова. Я женщина, взывающая, брошенная на лик земной. Гром. Совершенный ум. Текст из библиотеки Нак Хамади. Магдала. После гибели Эйзавели я бежала на север, не испытывая ни малейшего желания, увидеть, что будет с Израилем. Я знала, чем он станет с воцарением Иуя, Землей, где только мужчины вольны распоряжаться, пишут книги и устанавливают законы. Миром, упорядоченным исключительно по представлениям мужчин, к их удобству и выгоде, местом, где женщины снова станут собственностью, сосудами для вынашивания детей, невидимыми, недолговечными, Не вполне человечными. И Изавель уже начали демонизировать, выставляли распутницей, это при ее -то верности мужу. Проклинали ее чувственность, красоту, любование собственным телом. Само ее имя изменили, произнося последний слог как Гель, что на их языке означало навоз. Куда мне было идти? Наверное, снова повидать Дамаск потешить свою ярость среди тенистых колоннад, отправиться в благоухающие оазис Пальмиры. И я не спешила. Во времени у меня никогда не было недостатка. Немного задержавшись в Изрееле, я пересекла Иордан, вступив в беспокойные земли Галаада. Но стервятники уже покинули поля битв, разлетевшись по округе, ибо теперь весь Израиль был охвачен войной. Империи на севере, востоке и западе поднимались и рушились одна за другой. И всем им, казалось, неизбежно требовалось пройти маршем по этим землям. Египтяне, ассирийцы, персы, греки, израильтян сорвали с их земли и рассеяли за Евфратом. Их города были сожжены, поля вытоптаны в пыль, скот истреблен. В мгновение ока, как мне показалось, иудеи вернулись. Вновь поднялись ввысь башни Иерусалима и Самарии, зазеленели виноградники, были восстановлены храмы. Пришли новые захватчики, на этот раз с запада, закаленные в боях римляне, потомки древних беглецов из Трои. Маршируя под знаками орла, они заполонили все дороги. Они принесли с собой новые законы новых богов и старые пороки. Вода влекла меня, и я пошла вдоль сияющего Иордана на север. Движение против течения напоминало мне возвращение во времени. Я вышла к месту, которое показалось мне знакомым. Возможно, я и в самом деле бывала здесь раньше. Если учесть мои долгие странствия по этим местам, это вполне вероятно. Деревенька выглядела ничем не примечательной. Горстка крашеных известью домиков, жавшихся к самому берегу Галилейского моря. Затрудняюсь сказать, решила ли я сама остаться здесь или просто остановилась, словно камень, скатившийся по склону холма. Только позднее я заметила, что главным занятием здешних жителей является засолка рыбы. В деревне имелась башня, осыпающаяся от древности смотровая вышка пастухов. В честь нее селение и получило свое название — Магдала. Я заняла пустующую хижину на окраине, подальше от вони разделанной рыбы, но поближе к берегу, чтобы с порога наблюдать за вечно изменчивым морем. Зимой над водой упрямо реял голубоватый туман. На дальнем берегу, Бледные холмы нависали над плоскими крышами города Гиппос. Каждое утро восход освещал дорожку через безмятежное море к моей двери. Теперь я редко вспоминала об утраченных крыльях. Но когда ласточки, порхавшие на склонах горы Арбель, пролетали через окна смотровой башни и носились низко над водой, мне очень хотелось быть вместе с ними. Я держала коз и бродила по западным холмам среди ладоников и диких каперсов. Делала снадобья по старым рецептам нореи и продавала их на рынке капернаума. Ухаживала за оливковыми деревьями и давила масло, как когда-то давным-давно на склонах Арарата. Летом, спасаясь от жары, я уходила со стадом в горы. С утесов, поднимающихся над Магдалой, я смотрела на пузатые паруса рыбацких лодок что возвращались в бухту на заре, на женщин, вяливших рыбу на огромных деревянных рамах вдоль берега. Каждый месяц печальный вой шафара из синагоги на самом берегу приветствовал новую луну. Народ здесь жил простой и суеверный. Чтобы не выделяться, я взяла обычное здешнее имя — Соломея. Но местные меня не любили. Я жила одна, без надзора, не нанимала мальчишку пасти коз, сама ездила на рынок, отказывалась покрывать голову, поскольку роскошные кудри Ашеры были ее гордостью, как и моей. Но все же после наступления темноты мужчины, презиравшие меня днем, шли к моей двери, полагая, что раз я столь предосудительно живу отдельно и без надзора старейшин и книжников, мое тело можно купить. Иногда. Не столько ради звонкой монеты, сколько ради компании, я их впускала. Однажды дождливой ночью такой ночной визит принес мне нечто более значительное, чем общество рыбака, ищущего утешение в моей плоти. Темные тучи клубились в небе, бушующие волны швыряли рыбацкие лодки словно щепки. При свете лампы, сидя в уюте у теплого очага, Я представляла себе, что только под моим присмотром суденушки находятся в безопасности. Дождь колотил по крыше с такой силой, что я едва расслышала стук. «Сестра, впусти меня!» Взмолился человек за дверью. «Трактирщица меня прогнала с порога! В такую погоду я слягу еще до того, как дойду до Капернаума!» Я посмотрела на мокрые кудри, облепившие лоб гостя, на плавный изгиб его шеи. Положив ладонь на железный нож, который повсюду носила с собой, я впустила мужчину в дом. Он оказался мытарем. Это было видно по мешку, который он крепко держал в руках. Глухой звон, который раздался, когда он поставил мешок на пол, говорил о богатом улове среди рыбаков, которые еле могли позволить себе уплатить пошлину наместнику, не говоря уже о той доле, которую мытарь, несомненно, добавил для себя. Он снял промокшее одеяние, под которым скрывалось прекрасное тело, окрепшее от долгих странствий по холмам Галилеи и стройное, поскольку во всех домах его не пускали дальше порога. Я согрела для него немного похлебки. «Это она отправила тебя ко мне?» Я имела в виду Юдих, хозяйку трактира, буйное и сварливое создание которое, тем не менее, жители Магдалы привечали куда охотнее, чем меня. «Она сказала, что у тебя я найду приют, потому что, как и ты, одержим бесами». Он закатил глаза, потом с улыбкой добавил. «Меня зовут Левий». Я хотела назвать свое имя, но он меня остановил. «Я тебя знаю. Слава тебе идет отсюда до самой Тевериады». «Порочная и непокорная женщина!» Он подмигнул мне. «Рад встрече, сестра Соломея!» Когда Левий поужинал, я спросила, какие новости в мире за пределами Галилеи. Большого интереса я не испытывала, но мне нравился звук его голоса, живой и подвижный, словно козочка, скачущая по склону холма. «Какие новости?» «Какие новости?» Пробормотал он. «Обычные волнения, все те же беды». При этих словах его правая нога начала чуть подрагивать. Пилат привез в Иерусалим идолов. Антипа возложил на себя одеяние первосвященника. Можешь себе представить, какой переполох там творится. Я разбавила вино водой и передала гостю чашу. «Кто такой Пилат? И кто такой Антипа?» О событиях в Иерусалиме я не знала ничего. Я не бывала там со времен Соломона. «Пилат — это наместник. Ирод Антипа, Тетрарх. Где ты была все это время?» Рассказывать не было смысла, поэтому я промолчала. «То есть ты не слыхала об иудейском царе?» «Не слыхала. До меня это и не касалось. Во всяком случае, я так считала». Левей присвистнул. «Значит, правду говорят, что ты предпочитаешь козье общество людскому. Ты в самом деле ничего не слышала о Мессии». Я откинулась на овечью шкуру у огня. «Расскажи мне, говоришь, снова появился царь в Иерусалиме?» Мытарь сделал большой глоток вина и положил ладонь на все еще беспокойное правое колено. «Был царь» хотя его так называли лишь в насмешку. На самом деле он был пророком. Левий оказался прекрасным рассказчиком. Эмоции отражались у него не только на лице. Руки его говорили не меньше, чем слова. Он рассказывал о чудесах, воскрешениях и превращении воды в вино, пока один момент в повествовании Ливия не вырвал меня из расслабленного состояния. «Итак...» Его распяли этого Иешуа по прозвищу Христос, Мессию, предсказанного Моисеем. Он закончил свой путь на кресте на Голгофе. Но говорят, будто он не умер, потому что после похорон он восстал и снова ходил среди живых. Кто это сказал? Кто сказал, что Иешуа одолел смерть? Его последователи Ты, скорее всего, слышала их проповеди. В конце концов, все они — Галилеяне. Кифа Петр вернулся в Капернаум после того, как Иешуа умер. Или не умер, смотря кому верить. «Я не слушаю рыночных смутьянов», — фыркнула я. «Но ты наверняка видела их здесь, в Магдале. В конце концов, она именно здесь и родилась. Говорят, она вернулась» и бродит по безлюдным утесам. Он поглядел в окно на нависающую скалу. Ты сказал, она? Его... не знаю, как ее лучше назвать. Его любовь, его муза, его первый последователь. Его первым учеником была женщина? Он был странным человеком. Никогда не утверждал, что он мессия. Называл себя Христос. «Добрый человек, не Христос-помазанник. Не доверял праведникам, ненавидел святош презирал священников. Он предпочитал людей вроде нас, Соломея, мытарей, прокаженных, больных, грешников, даже женщин». Левий окинул меня взглядом, словно проверяя принадлежность к этому полу. «И они любили его, следовали за ним повсюду». Жертвовали последнюю монету, чтобы поддержать его дело. Но никто не любил его больше, чем она. Теперь она живет в нищете и грязи, наедине с собственной скорбью. Пары вина у меня в голове вдруг рассеялись. «Ты найдешь ее в презренных местах», — написала Севилла. По-новому я взглянула и на смотровую вышку Магдалы. «Ты должна ждать в тени башни. А она? Она тоже пророк?» Мытарь допил вино и лег на пол рядом со мной. «Не говори глупостей. Она ведь женщина. Но она его возлюбленная. У них были непристойные отношения». Он притянул меня к себе и поцеловал. «Вести от Левия оживили меня». Я нашла этого мужчину, столь нежеланного повсюду, восхитительным, а он нуждался во мне не меньше, чем я в нем. Потом мы слушали стук дождя по текущей крыше и шум моря за воротами. Я поняла, что отвела свой заботливый взгляд от захваченных бурей лодок. «Как ее зовут?» «Как зовут возлюбленную Эйшуа?» спросила я Ливия. «Мариам» ответил он. «Мариам из Магдалы. Ее еще зовут Магдалиной».